Проект Россия, книга третья, часть пятая, глава вторая. Трансформация. Судя по поведению, капитал относится к разновидности небиологической формы жизни. Никакая мертвая сущность не способна защищаться и размножаться. Неживое пассивно по отношению к внешним условиям. Капитал живое существо и потому реагирует. Это что-то типа церкви, только иной, антихристианской природы. Вокруг капитала, как в прежние времена вокруг религий, формируется сила. Пройдет совсем немного времени, и сила приобретет мировое значение. Капитал демонстрирует способность расчищать себе место под солнцем. Он не просто создает материальные ценности. Эти ценности способны к умножению себя за счет себя. Первым делом капитал снимает ограничения с ростовщичества – В Израиле запрещалось давать деньги в рост единоплеменникам, но разрешалось язычникам. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. Второзаконие 23.20 Церковь запрещает давать в рост всем, и брату, и чужому. Протестантский капитализм разрешает давать в рост и брату, и свату, и тем более чужому, и вообще кому сможешь. Появляется понятие банкир-христианин. Давать деньги в рост перестает считаться грехом. Возникает новый тип экономики, основанной на банковском проценте. Родившаяся система начинает отвоевывать жизненное пространство. Главным препятствием на этом пути является религия. Протестантизм вместе с капиталом рождает науку нового времени, из которой вытекает идея земного рая. Начинается смещение от теории сотворенного мира к теории вечного мира. Последовательность теорий позволяет отследить становление нового общества. Сначала мир отходит от христианских догм, далее вообще от религиозных. В итоге приходит к мировоззрению обезьяны, для которой весь мир сводится к видимой глазу области. Первое допущение закладывает маленькую трещинку в христианском мировоззрении. Появляется теория, Бог сотворил мир, Что-то у него получилось не так, как он хотел, и Бог бросил мирный произвол судьбы. Как горшечник выбрасывает кривой горшок. В этой гипотезе нет логики, и тем более откровения свыше. Эту теорию сочинили как оправдание. Почему мир несовершенный? Для чего в нем так много страданий? Зачем зло зачастую побеждает добро? И отчего Бог не вмешивается, чтобы восстановить справедливость? Этой гипотезы было достаточно, чтобы начался опасный процесс. Если Бог оставил землю, значит его заповеди можно не соблюдать. Если мы выброшены, как неудачная поделка, человек должен взять судьбу в свои руки. Явная параллель и отголосок древнеримского мировоззрения не Боги, а люди должны управлять планетой. Вторым шагом отступления от истины становится понимание Бога не как Творца. А как жители уже существовавшей Вселенной, Бог из Абсолюта не сводится до части. Теперь это некий дух, живущий в мире, не им сотворенным. Получаются две сущности – Бог и мир. Фактически Вселенная выступает в роли второго Бога, такая же бесконечная, вечная и непостижимая. Следующим шагом – отступление. Становится лишение Бога личностных качеств. Теперь Бог определяется не как свободное волящая и разумная личность, а как разновидность высшей энергии, отдохутворяющей и упорядочивающей материю и низшую энергию. Невооруженным глазом виден откат к одному из вариантов языческого понимания природы. Ученые того времени, заявляющие себя христианами и не отрицающие Бога, по факту были самыми страшными врагами христианства и Бога. Да, на словах они признавали Бога, но какого? Что в их понимании было Богом, если рассуждения на эту тему пропитаны антихристианством? На философские тенденции накладываются естественно-научные открытия, которые еще не могут быть правильно осмыслены. Возникает ажиотаж – в открытиях видят доказательства непричастности Бога к творению мира. Мир предлагается понимать огромным часовым механизмом. Дискуссии разворачиваются вокруг вопроса, какой запас хода у этого механизма, ограниченный или нескончаемый? И если ограниченный, что будет после окончания, новое преобразование или тотальный конец? Такая логика закономерно приводит к полному отрицанию понятия Бога. К этому времени поспевает Дарвин с теорией эволюции, и это предопределяет дальнейшую безбожную физиономию и направление нового мира. Прогрессивная общественность делает вывод – Бога Творца нет. Дальнейшие споры ведутся вокруг вопроса – во Вселенной нет никакой сверхсущности или все же есть какой-то мировой или абсолютный дух, одухотворяющий материю? Одни придерживаются примитивного материализма, согласно которому во Вселенной нет ничего, кроме материи, или кроме энергии, которая суть иное состояние материи. Другие считают, во Вселенной есть абсолютный мировой дух, информационное поле, хранилище идей, творческая энергия и прочее, но только не личность с большой буквы. Если это имеет к появлению нашего мира какое-то отношение, то исключительно несознательное, как мороз к созданию льда из воды. Все по умолчанию сходятся в одном – во Вселенной нет свободной и разумной личности. Такое единодушие среди ученого сообщества нового времени понятно. Стоит признать в абсолютном духе разумную и свободную личность, получается Бог. Сразу возникает масса неудобных вопросов, уводящих в область метафизики. Если есть Бог, есть его влияние на людей, если Солнце влияет, Бог должен влиять тем более, если все так, открывается иное понимание смысла жизни. Человек должен в первую очередь искать гармонию с вечным Богом, а не со своим бренным телом. Рациональному уму было удобнее осознавать Вселенную мертвым космосом, где нет никаких авторитетов. Есть только бесконечная и вечная природа, случайно создавшая человека. При таком мировоззрении захватывало воображение мысль о покорении природы и постановке ее на службу человеку. Новое время характерно такими мечтаниями, когда, казалось, еще немного и мир будет лежать у ног человека. Под покровом иллюзий шла реинкарнация обезьянего мировоззрения. Устранение из мира сверхсущности устраняло из жизни общества высшие ценности. Мирозвозрение, отрицающая цель за рамками жизни, сводило понимание жизни к двум стремлениям: прожить как можно дольше и как можно приятнее. Появляются формулировки типа Война против всех, человек человеку волк, Ты умри сегодня, а я завтра, Бери от жизни все и прочей обывательной мудрости, в кавычках. выросший из нового понимания мира. Традиционный мир не развалился мгновенно, но получил пробоину. Если бы новые установки мгновенно пропитали все общество сверху донизу, мир сразу бы рухнул. Но он сохранился благодаря мировоззренческим установкам, которые дало тысячелетнее исповедание религии, предписывающей человеку нерациональное поведение. основанная на ключевых качествах – любовь, честь, долг, совесть и прочее. Смена мировоззрения идет крайне медленно, из поколения в поколение. Подсознательные установки, формировавшиеся тысячелетиями, не исчезают сразу. Они тают постепенно, как айсберг в теплых водах. Люди искренне забывали – величие человека не в объеме потребления, а в объеме дерзновения. Самое большое дерзновение – стремление к вечной жизни. В новых условиях костяк общества, состоящий из этих установок, оказался как в кислоте, постепенно разъедающий его изнутри. Маленькие косточки скоро вовсе растворились, крупные становились тоньше и гнулись. Тело на таком остове теряло форму и оплывало. Система в ключевых узлах подтачивалась, Несущие балки истончались, но никто ничего не замечал, а если и замечал, то не понимал. Человечество, очутившись в безбожном море, уподобилось удохотворенной кукле, плоть которой из соли. Она хотела узнать, что такое море. Ей сказали, это можно сделать, войдя в него. Она вошла и познала море, полностью в нем растворившись». Техническое совершенствование мира люди восприняли как подтверждение культивируемой мысли «человечество идет к счастью». Если какой-то чудак и указывал на признаки надвигающейся глобальной катастрофы, его слова воспринимались занудством и кликушеством. Обывателям казалось «все нормально, общество развивается, жить становится лучше и веселее». Мы не против технических открытий. Эти открытия предопределены человеческой природой стремлением жить лучше. Мы против направления, возникающего из совокупности хаотичных энергий этих открытий, над которыми нет всеохватывающей силы, нет контроля. В XVI веке возникает мировоззренческий фундамент, на котором строится потребительское общество. Это стало возможно с утратой высшего смысла жизни. Общество вслед за элитой потянулось за сиюминутным. Религия утверждала, для достижения высших целей должно доминировать стремление к Богу. Государство утверждало, для достижения насущных целей нужны средства. Обе стороны были правы. Оба требования уживались между собой в компромиссе с перекосом в сторону сильного – государства-божества. В новых условиях перекос в сторону государства так усилился, что породил новое божество – рынок. Протестантизм создал дополнительный стимул развития экономики, сделав ее более эффективной. Протестантские страны задают тон всему миру. Чтобы иметь боеспособную армию, нужно иметь эффективную экономику, что возможно через устранение всех препятствий на пути капитала. Первое и главное препятствие – религия со своими ограничениями. Все страны оказываются перед выбором. Один вариант – умаление религии – Развитие экономики с наукой, что в итоге приводит к современной армии и обороноспособности. Другой вариант. Сохранение религии, что означает препятствие для развития экономики, науки армии как результат, понижение обороноспособности и сминание соседями. В итоге равновесие мировой конструкции было нарушено. Капитал одолел своего главного врага религию. Буквально за три века новая сущность выходит на оперативный простор и становится определяющей силой. Ничто в мире больше не стоит у него на пути. Начинается мировая экспансия. Капитал с каждым десятилетием раздвигает границы, стремительно расползаясь по планете. На территориях, подконтрольных ему, рождается новое мировоззрение. Теперь Вселенная – это бесконечный поток материи в состоянии постоянной трансформации. Человек на этом фоне – ничтожна малая величина, случайно и на миг, появившаяся из ниоткуда и через мгновение по меркам Вселенной, обреченная уйти в никуда.